Глава седьмая в пятницу мы решили наконец сходить в Цыпленка пообщаться с одногруппниками. На занятиях общаться обычно некогда, вот и встречались в трактире. Я уже давно зарезервировал там наш столик на каждую пятницу, а раз в месяц трактир просто присылал мне счет за съеденные и выпитые. Мы с Ленкой бывали там не очень регулярно, зато сельковые пятничные посиделки никогда не пропускали, да и это тоже частенько заходила. Подружек в своей группе она так и не завела, а я понимаю причину. Наследницы Тириных совсем не ровня простым Родовичам. У меня ведь та же самая проблема. Сверстники не могут вести себя со мной на равных из-за разницы в положении, а прилипалы мне самому не нужны. Мне кажется, Алина в свое время подружилась с Драганой как раз потому, что Драгане было вообще плевать на чёрт положение. Судя по редким оговоркам людей ее хорошо знающих, в молодости она была изрядной оторвой. Впрочем, почему только в молодости? Встретили нас радостно, особенно обрадовался Аннета, который общаться с семьей Сельковых был откровенно скучновато. «Наконец-то вы появились», — с улыбкой сказала Анетта. «Мы вас уже заждались». «Прошлую пятницу совсем некогда было», — извиняющимся тоном сказал я. «И позапрошлую тоже. Отправляли дружину в империю, хлопот всем хватило выше крыши». «Ренский вам тоже своих ратников дали?» — с утвердительной интонацией спросила Анетта. «С ними как раз больше всего хлопоты было», — с досадой ответил я. «Они совсем не понимают, как у нас дела делаются, а наши командиры толком не знают, как их использовать». «А у алины почему не стал ратников просить? Она бы наверняка дала». «А вам-то зачем?» — удивился я. «От Ренских это было совершенно ожидаемо, они же близкие родственники с имперскими орди, даже ближе, чем мы». Бернар, глава того семейства, двоюродный брат Ольги и Стефы. Вот ремские показали всем, что они помнят о родстве и готовы их поддержать. А чисто в боевом плане их полк большого значения не имеет. Небольшое подразделение, у которого никак не отработано взаимодействие с нашими, и для которого у нас нет подходящей тактики. Какой с него толк? Какое-то применение ему найдем, конечно, но если придется драться с регулярными войсками Оттона, то этот полк ничего не решит. Слишком большая у нас с баварским разница в силах. Как сказал один франкский король, бог помогает большим полкам. это в том случае если с этим полком не поехал кто-то из сестер ренских хариизоно заметила Анета или даже обе совершенно верно рассуждаешь одобрительно посмотрел на нее я разве высшее может поехать воевать в другую страну с недоумением спросила дара переводя взгляд с меня на анету никогда про такой не слышала высше может сделать все что угодно кто ей запретит ответил я так не принято делать но это скорее что-то вроде неформальной договоренности. «Если она посчитает нужным поехать, то поедет». «То есть высшие Ренских поехали в Империю?» переспросила Дара. «Я не знаю, а Кеннер не скажет, верно?» улыбнулась мне Анетта. «И думаю, что даже если Ренские остались в Новгороде, в ближайшее время их никто не увидит». Я просто молча и со значением улыбнулся в ответ. Она совершенно права. Сестры Ренские в последнее время действительно как-то исчезли из виду. Ехать они не хотели, чтобы не нарушать договоренности, пусть и неформальные. но герцогу Баварскому сильно добавили сомнений. С печалью должен заметить, что сам я не сразу догадался, что задумали Ольга со Стефой. Сёстры наверняка считали, что для меня такого умного всё очевидно, но дошло это до меня значительно позже. А вот Анетта сразу всё поняла, и что в этом удивительного? Алина её с детства воспитывала как преемницу, а я рос как трава луговая. Иногда я жалею, что у нас никак не выйдет принять Анетту в семью. С её умом она была бы для нас невероятно ценным приобретением. «Ну, кто ж такое отпустит?» «Ладно, что мы все не о том?» Сменил тему я, а Анетта, понимающая, усмехнулась. «Как вы на практику съездили?» «Я никуда не ездила, Алина меня дома оставила», отозвалась Анетта. «Помогала ей». «Любопытно было бы узнать, в чем именно помогала. Явно же не стряпать и не дом убирать. Но спрашивать бесполезно, конечно, она ничего не скажет». «Нас опять в княжескую дружину загнали», хмуро сказал Иван. «Ну, логично», — заметил я. «Куда же еще боевиков посылать?» «Нас к подразделению обеспечения прикомендировали», — с отвращением пояснил Ваня. «Это издевательство какое-то. А можно будет следующую практику проходить у вас в дружине?» «Интересная мысль», — озадачился я. «Вообще-то для боевиков не принято проходить практику в частных отрядах. Но, с другой стороны, вы ведь уже заключили с нами контракт, так что вполне логично и практику у нас проходить. Мне кажется, этот вопрос можно будет как-нибудь уладить». «Они не скрывали, что нас туда засунули за нашего контракта», — заметил Иван. «Мы для них были посторонними, они нас ничему учить не хотели». «Да понятно, что это все из-за вашего контракта», — кивнул я. «Хорошо, мы выясним этот вопрос, тем более, что практика боевиков в хозяйственном подразделении — это и в самом деле издевательство». «Еще один интересный момент, Кеннер», — вмешалась Дара. «Наше подразделение обслуживало в том числе 95-й полк, и мы там кое с кем познакомились». На что за девяносто пятый полк?» переспросил я. «Он как раз из княжеских элитных частей», пояснила она. «Ничем не уступит вашей дружине, разве только оснащение там чуть похуже? Так вот, ребята там в один голос говорили, что скоро будут воевать. И они не сами-то придумали, их командование к этому готовит». «А с кем княжество собралось воевать?» полным полном недоумении спросил я. «Мы думали, что ты нам скажешь». «Нет, я в первый раз об этом слышу», покачал я головой. Некоторая напряженность в мире действительно имеется, но до войны, насколько я знаю, пока далеко. Значит, не знаешь, разочарованно сделала вывод Дара. Ну ладно, а у вас что за практика была? В Рифе летали с высшими, небрежно махнул рукой я. Мы там с местными Карлами познакомились, но это совсем недолго было, у нас практика очень быстро закончилась. Зато потом князь нас все лето с поручениями гонял. Везет вам, завистью вздохнул Иван. Интересно провели лето, пока мы на складе кальсон пересчитывали. Тоже как бы княжеское поручение, но есть некоторая разница. Нет, Кеннер, что-то не говори, а все-таки положение очень много вам дает. Я только пожал в ответ плечами. Даже не собираюсь спорить, тем более, что это чистая правда. Положение действительно очень многое нам дает. Правда, оно от нас еще больше требует, но кого это интересует? Условный человек из народа видит мой дорогой костюм и роскошный лимузин. и совершенно не собирается задумываться, чем я за это расплачиваюсь. Он просто хочет того же самого, но безо всяких обязательств. И ведь чем выше поднимаешься, тем сложнее удержаться, и тем выше цена ошибки. Если бы Драгана проиграла тогда дуэль с Кисой, то князь умер бы вскоре после нее. И семья его тоже умерла бы. Во всяком случае, княжич точно бы не выжил. Правил бы нами сейчас князь Воислав Новгородский, а вот нашей семье пришлось бы туго. Мы бы выжили, конечно, но прижали бы нас здорово. Хорошо, что во время дуэли я еще не знал сути конфликта и не представлял себе всех последствий, а то пришлось бы мне понервничать гораздо больше. Или взять высших. Это практически бессмертные существа, которые живут по своим законам и для которых деньги и вещи практически ничего не значат. Казалось бы, чего еще желать, но я хорошо запомнил свой недавний разговор с Миланой. «Вы знаете, Милана, забавно все-таки получается», — невзначай заметил я, прихлебывая чай. Когда-то меня упорно убеждали, что высшие — это прям какие-то сверхлюди, для которых нет ничего невозможного. Сейчас мне постоянно говорят нечто прям противоположное. Я склоняюсь к мысли, что истина где-то посередине. «Я вообще не знаю, где здесь истина, Кеннер», — серьезно ответила она. «Казалось бы, мы можем многое, но с каждым шагом вверх мы обнаруживаем вокруг себя все более опасных хищников. И все лучше понимаем, что можем ничтожно мало». «Не сочтите за обиду, Милана, но мне все же кажется, что вы несколько драматизируете», с сомнением отозвался я. «Вы так думаете?» — усмехнулась она. «А как, по вашему мнению? Если уж мы такие сверхлюди, то почему мы здесь? Почему мы не уходим куда-то в сияющие дали, а живем в княжестве и даже служим ему? Порой вообще как обычные чиновники, как, например, и или вот как Ань Максакова. Почему так?» «У вас же здесь родственники, друзья, какие-то связи», — удивился вопросу я. В связи быстро обрываются, друзья умирают, а родственники рано или поздно становятся чужими, даже прямые потомки. Мое поколение по большей части еще поддерживает какую-то связь с родственниками, а те, кто постарше, уже давно одиноки. Ну, тогда, если угодно, долг перед своим народом, предположил я. Как бы пафосно это ни звучало, но такой долг есть у всех нас. Немного пафосно, но верно, согласилась она. Такой долг действительно есть, но перед каким народом? Народ изменяется. Новгородцев времен князя Ярослава вы вряд ли смогли бы назвать своим народом. Очень уж мы с ними разные. У нас с ними даже язык другой. Вспомните, что сильные владеющие живут очень долго. Мы с вами проживем многие-многие тысячи лет, если, конечно, сумеем не погибнуть. Приведу вам еще один пример. Всего лишь шесть тысяч лет назад Египта еще не существовало. Сейчас же от некогда великого народа остались лишь убогие общины коптов-филахов, которые замкнулись в себе, чтобы сохранить свою идентичность. но платит за это медленным вырождением. И узнал бы современник блистательного Аминхотепа III в этих жалких крестьянах наследников величия Такемет? Вряд ли, признал я. Люди сейчас живут дольше, и поколения сменяются медленнее, чем раньше, но все равно. Пройдет десять тысяч лет, или 15, или 20, и не останется ни русских, ни хазар, ни германцев, ни франков. Они растворятся в каких-то других народах. Даже если они сохранят свои старые названия, вы уже не узнаете их точно так же, Как вы не узнали бы свой народ в новгородцах князя Ярослава? Ведь вы будете помнить их совсем другими. Вы же знакомы с Бальдебретой?» «Мы встречались», — подтвердил я. «Ее народа больше не существует. Гауты исчезли, даже их потомки готы растворились в племенах. Кому ей хранить верность?» «Хорошо, Милана», — я поднял руки, как бы сдаваясь. «Вы меня полностью убедили. У высших нет обязательств, или почти нет. Тогда, возвращаясь к вашему вопросу, почему вы здесь?» что заставляет вас служить княжеству?» Ответ прост, Кеннер. «Мы боимся. Порвась с человечеством, уйти одному в неизвестность просто страшно. Рано или поздно все равно приходит время, когда откладывать больше нельзя, и мы становимся осколками. Большинство осколков погибает, некоторые возвращаются назад для временной передышки, как Бальдебрета, а немногие выживают и идут дальше. А до тех пор мы сидим здесь в безопасности, не очень успешно пытаясь стать хоть немного сильнее». Внезапно мне стало немного понятнее смысл спуска в Нижний мир. Алину с Драганой погнало туда вовсе не любопытство исследователя. Любопытство, конечно, тоже присутствовало, но вряд ли одного его хватило бы для такой смертельно опасной экспедиции. Для них впереди уже замаячило время уходить в осколки, и они не могли упустить шанс еще немного сродниться с силой. А у богов та же проблема? Вдруг пришла мне в голову мысль. Конечно, утвердительно кивнула она. Как вы думаете, почему боги часто объединяются в пантеоны? Вместе легче выжить. Правда, у пантеонов хватает других проблем, их постоянно раздирают какие-то внутренние конфликты. Ну и боги там всегда очень слабы. Единые боги сильны, но выжить им гораздо труднее. Много их погибло и исчезло из памяти людской. А вы сами? Как вы видите себе свое будущее? Если, конечно, вам такой вопрос не покажется бестактным. У вас все вопросы на грани бестактности, улыбнулась она. «Будьте все-таки немного осторожнее, особенно когда разговариваете с сильными сущностями. Ну, я вам отвечу. Мне решил оказать покровительство Марены, и это сильно облегчит мне дальнейший путь. Это просто невероятное везение, я даже не смел на подобное надеяться. Кстати, вы ее тоже заинтересовали, я совершенно не понимаю, чем». «Не уверен, что мне стоит из-за этого радоваться», — кисло заметил я. «Бросьте, Кенер, успокаивающе сказала Милана. «Я полностью уверена, что она хорошо к вам относится». «Надеюсь на это», — вздохнул я. Лязгнули с цепки, и с легким толчком поезд наконец остановился. Лазович бросил взгляд за окно и поднялся со стула. «Поздравляю с прибытием», — объявил он присутствующим. «Давай, Олег, начинай выгрузку, а я пойду познакомлюсь с местным начальством. Нас там, похоже, уже встречают. Надо выяснить, где нас разместят, да сразу начнем выдвигаться по мере выгрузки». Он вышел в тамбуру, легко спрыгнул на землю и окинул взглядом окрестности. На платформах с боевой техникой уже суетились бойцы, снимая стропы и растяжки, а вдали показался следующий состав, медленно вползающий на соседний путь. Станислав с удовлетворением кивнул и решительно направился к группе встречающих. «Станислав Лазович», — представился он Козырнов, — командир сводной группировки сил семейства Орди. «Бернар Орди, граф Кахэме". представился явно главный в этой группе. «На время пребывания архиепископа Бапре в крепости Эренбранштайн я являюсь костеляном Трира. Кроме того, приказом его высокопреосвященства на меня возложено командование обороны Трира». Несмотря на штатскую одежду, в Бернаре легко угадывался бывший военный, и Лазович он сразу понравился. «Рад знакомству, господин Бернар», — кивнул Станислав. «Мой господин приказал мне согласовывать все наши действия с вами». Согласовывать не значит подчиняться, и этот нюанс мимо Бернара не прошел. Впрочем, Бернар не надеялся, что Кеннер передаст ему войска семейства в полное распоряжение, так что это вовсе не оказалось неожиданностью. Герр Фалька Дитмар, бургомистр Трира, представил Бернар своих сопровождающих. Герр Якоб Гайслер, начальник гарнизона. Несмотря на героические усы, Лазович с первого взгляда определил в Гайслере штатского. Что у них здесь за гарнизон? в легком замешательстве, подумал он. «И какими силами вы располагаете, господин Якоб?» поинтересовался Станислав. «Я с вашего разрешения сам отвечу», неохотно сказал Бернар. Видно было, что этот вопрос не доставил ему никакого удовольствия. «В распоряжении Гера Гайслера 200 бойцов. Есть еще полсотни моих гвардейцев. Все они сейчас заняты помощью городской стражи, оторвать их вряд ли получится, в городе неспокойно». «Люди Отто мутят воду, мы не успеваем отлавливать провокаторов. К тому же, как обычно, в трудное время вылезла на свет разная шваль. В общем, они нужны в городе». «Две с полной сотни бойцов в любом случае ничего не изменили бы», — пожал плечами Станислав. «Позвольте вопрос, Герлазович», — внезапно подал голос бургомистр. «Приехал ли с вами кто-нибудь из высокочтимых сестер его сиятельства?» «Мне запрещено отвечать на этот вопрос», — строго посмотрел на него Лазович. Информация о присутствии высших в составе подразделения рода Ренских является совершенно секретной. Разумеется, его сиятельство как родственник эту информацию получит, уважительно кивнул он Бернару. В глазах бургомистра мелькнуло разочарование. А ведь он шпионит, с уверенностью сделал вывод Станислав. Господа, позвольте все же вернуться к более насущным вопросам, продолжил он, и в частности, подготовлено ли место для нашего размещения? Да, конечно, заверил его Бернар. Мы подобрали для вас подходящую площадку возле Тарфорста. Это примерно в миле от города. Рядом большие ангары для обслуживания техники, а для офицеров и магусов выделено помещение в самой деревне. Но должен заметить Герлазович, что переданные нам цифры вызывают сомнение. Несколько сотен единиц техники – это, безусловно, какая-то ошибка. Никакой ошибки, с удивлением посмотрел на него Станислав. Считайте сами. Сто с лишним бронеходов на транспортерах, сотни с лишним единиц самоходной артиллерии разных калибров Столько же бронетранспортеров для перевозки личного состава, инженерная техника, грузовики и подразделения обеспечения, разнообразные мелкие машины. Добавьте сюда еще технику наших союзников, вот и получатся такие цифры». Бургомистр с Бернаром начали со значением переглядываться. Что не так, не выдержал Станислав. «Видите ли, Герлазович, — виновата сказал бургомистр, — мы планировали провести вашу колонну по главным улицам через весь центр, чтобы, как бы это сказать, — «Поднять дух горожан», — подсказал ему Бернар. «Да, чтобы город увидел своих защитников, но такое количество техники...» «Полностью уничтожит покрытие», — понимающе кивнул Лазович. «У нас хватает тяжелой гусеничной техники, а на узких улицах люди задохнутся от выхлопа». «Надо проложить новый маршрут», — засуетился бургомистр. «И как можно скорее», — с нажимом сказал Лазович. «Уже через час колонна начнет двигаться». Все дружно посмотрели на ближайшую платформу, на которой стоял фургон полевой пекарни. Крепежные стропы с него еще не успели полностью снять, но в освещенных окнах были видны хлопочущие пекари, и от фургона уже начал разноситься одуряющий запах горячего хлеба. «А вы, Гергайслер!» — обратился Станислав к начальнику гарнизона. «Попрошу освободить улицы по всему маршруту и расставить на перекрестках регулировщиков с флажками». Тот кивнул со шалелым видом и тоже засуетился. Не прошло и пары минут, как Станислав с Бернаром остались вдвоем. «Скажите ваше сеятельство», — начал Станислав, мучительно подбирая слова. «Вам не кажется, что Герр э, -э, э... «Шпион», — кивнул Бернар. «Они оба шпионят. Совершенно точно для архиепископа, почти наверняка для герцога Баварского и, скорее всего, еще для кого-то». «И вы это терпите?» «Если я их уберу, встанет вопрос, кем их заменить. И их преемники точно так же будут все доносить, причем по тем же самым адресам». Как скажете, с сомнением согласился Лазович. Заметно было, что подобный подход к вопросу шпионажа был для него совершенно непривычным. Вам, разумеется, виднее, но, возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению, я все же не совсем понимаю, почему состав наших сил оказался для вас настолько неожиданным. «Мы ожидали, скорее, нечто вроде вольного отряда», слегка виноват, объяснил Бернар. «У нас и мысли не было, что к нам прибудет элитное соединение с тяжелым вооружением». Похоже, я в очередной раз недооценил своего племянника, а ведь у вас, кроме всей этой техники, есть еще магусы, верно? С ними у нас далеко не все так хорошо, ваше сиятельство, покачал головой Станислав. По штату у нас полагается от одного до двух владеющих на копье, то есть 50 владеющих – это абсолютный минимум. На самом же деле у нас их только 30 с небольшим. Я говорю про боевиков, разумеется, с лекарками и прочими у нас проблем нет. «Приобрести технику легко, тем более часть этого железа мы сами производим, а вот найти боевиков очень непросто. Правда, в полку ренских боевиков довольно много, но я плохо понимаю, чего от них можно ждать». «Даже тридцать магусов – это огромная сила по нашим меркам», – заметил Бернар. «Сомневаюсь, что во всех войсках баварского наберется столько. Церковь очень редко одалживает своих магусов, да и сама не часто пускает их в бой». — Владеющие — это вовсе не чудо-оружие, с ними вполне можно бороться, — пожал плечами Лазович. — Вы, как военный человек, наверняка и сами это знаете. — Знаю, — кивнул Бернар. — Тем не менее, это серьезная сила. И раз уж вы упомянули Ренских, так что там насчет моих сестер? — Я уверен, что они не поехали, — твердо сказал Станислав. — Мне обязательно сказали бы, если бы кто-то из них решил отправиться с нами, пусть даже тайно. То есть Кеннер решил зародить сомнения, — задумчиво заметил Бернар. Господин сказал, что это сами сёстры так решили, отозвался Лазович. Они не хотят вмешиваться без крайней необходимости, но сделали всё, чтобы создать впечатление, что такое возможно. Я плохо представляю порядки у высших, точнее сказать, совсем не представляю. Так вот, насколько я понял, у них есть некие неформальные соглашения. С одной стороны, защита близкого родственника это достаточный повод для личного участия, но с другой какие-то сложности даже в этом случае у них будут, так что они решили ограничиться просто демонстрацией намерений и небольшим блефом. «И даже это очень и очень немало», — довольным голосом сказал Бернар. «Теперь я, по крайней мере, спокоен за семью. Что бы ни случилось в Трире, мало кто решится причинить какой-то вред нашей семье после того, как высшие магусы настолько явно объявили о своем покровительстве. Наши новгородские родственники сделали для нас даже больше, чем я смел надеяться, и наша семья этого не забудет».